Глава шестая Мы замерли друг напротив друга, словно кролик перед удавом. «Вы что, ещё не спите?» Внезапно в конце коридора показался отчим, сонно потирая глаза. «Очередь на купание? Во, Запылились. И что-то ворча про странную молодёжь, дядя Вова прошёл мимо в сторону кухни. Я воспользовалась заминкой и ускользнула от очередной словесной баталии, радуясь, что она не переросла в баталию телесную. Ночью меня мучили кошмары. В них паук с лицом Макса опутывал меня паутиной, а я барахталась, не в силах выбраться. Зато утро началось прекрасно, с огромной корзинки цветов и я была рада безумно, хотя адресовалась она не мне, а маме, но посланником алых бархатных красотов был Антон. Он стремился загладить неприятный инцидент, и я была этому искренне рада. Мама тоже оттаяла, а отчим забавно повёл бровями и сказал, «Да ладно, а что было-то?» Судя по всему, Антон дома позлился, Спустил пар, подумал и решил немедля реабилитироваться в глазах моей семьи. На Макса он даже не смотрел, словно он пустое место. Атаковал сначала маму ненавязчивыми комплиментами, а потом дядю Володю любимой темой — строительным бизнесом. Тоша быстро нащупал благодатную почву еще при первой встрече, но я никогда не видела, чтобы он с такой прытью обсуждал рабочие моменты. «А что ты этим так интересуешься?» — неожиданно спросил отчим. «Подумываю начать свой бизнес. Сначала с нескольких бригад мастеров, потом расшириться. Эта новость из уст Тоши была сюрпризом и для меня». Владимир весь загорелся азартом, словно сам окунулся в юность и начал в красках расписывать, как лучше действовать, из чего начать. Слабые места сферы, откаты, подходы и манера поведения — он затронул всё. С каждым вдохновляющим словом отчима Антон расправлял плечи, а Макс, как бы ненароком бродящий мимо, темнел. Антон, не подозревая, нащупал и слабое место сводного братца. Макс не хотел работать в одной сфере с отцом, а тут парень на глазах исполнял мечту Владимира. — Вот поженитесь, станешь мне вторым сыном, буду поддерживать тебя во всем. Ободряюще похлопал дядя Вова по плечу Антона, и чашка в руках Макса — полетела вниз, оставляя ручку в плотно сжатом кулаке. «Максимка, осторожней!» всплеснула руками мама, бросившись за шваброй. Сводный братец посмотрел на своего соперника в отцовском внимании, потом на меня и провел рукой по горлу, показывая, какая участь ждет кое-кого быстрого. «Я сам!» забрал швабру из маминых рук парень, и убрал мокрое пятно от кофе ой веник воскликнула мама и спешно ушла антон сидел лицом ко мне а отчим спиной я же поджала под себя ноги в кресле давая возможность мужчинам спокойно обсудить вопросы за столом и не влезая в деловые разговоры внезапно швабра махнула около моего кресла а потом макс стремительно наклонился ко мне и оставил ожог поцелуя на губах. Не успела оттолкнуть демона, как тот встал и с победным видом обернулся. А Антон всё профукал к моему облегчению и к досаде сводного изверга. «Что это было?» — спросила тихо мама, вставая за креслом, на котором я сидела ее приближение никто из нас не заметил и теперь на нас надвигалась лавина непонимания душа чуть не вылетела из тела от неожиданности макс дернулся не ожидая такого внезапного свидетеля спектакль то рассчитан на сидячие места а тут проверка с черного входа боже мама сейчас она она «За мной!» — мрачно шепнула очевидец выходки и зашуршала тапками в сторону гостевой. Мы переглянулись с Максом. «Доигрался?» — парень поджал губы, нахмурил лоб, но не сказал ни слова. Пошел первым, а я несколько секунд смотрела вслед, не зная, что же сказать, чем оправдаться. Взгляд заметался по кухне, и упал на лакричную конфету в виде трубочки. Я схватила ее, откусила кусок и отломала еще один. Догнала Макса у самой двери и сунула в руку кусок нашего спасения. «В рот засунь!» — тихо объяснила, что от него надо, ожидая тупого упорства барана. Макс обернулся, открыл рот, чтобы возразить — но потом посмотрела на выражение отчаяния на моём лице и молча засунула в рот кусок локричной палочки. Мама развернулась и вопросительно посмотрела на нас, уперев руки в боки. «Скажите, что это мне показалось? То ли просьба, то ли обвинение, то ли что?» «Мам, ну что ты подумала? Я просто взяла последнюю палочку, а он откусил». Родительница подозрительно посмотрела на меня, и я так и читала на её лице. Не поверила. Тогда я показала кусок палочки во рту и покосилась на Макса. Тот недовольно скривил губы, будто у него была совершенно другая тактика поведения и планы, а я их нарушила. Но уступил. Показал зажатую между зубами палочку. Молча оставляя оправдываться меня. Мама словно хотела ещё что-то сказать, потом покусала губы в сомнении, смотрела внимательно на меня и с большим сомнением на Макса. «Что-то между вами происходит, ребята. Мне это не нравится. Володе не понравится ещё больше. Даша, пошли». Мама потащила меня за собой в столовую, усадила рядом с Антоном и сама села около супруга. Тоша встретил мое появление скользящим взглядом, а мама откашлялась. «Антон, у меня для вас с Дашей подарок», — объявила родительница, и отчим удивленно повернулся к дрожащей жене. «Какой?» Я совершенно растерялась от такой смены темы. «Поездка на три дня?» в самый романтический город мира — Париж. Даше нужно переключиться перед защитой диплома. А что может быть лучше такой смены обстановки, да ещё с любимым мужчиной?» Мама подмигнула Тоши, будто на что-то намекая. «Спасибо, мам, дядя Вов». Я разрывалась от счастья, потому что всегда мечтала поехать в Париж. И мама это знала. «Мой парень точно не знал ничего, потому что несколько секунд молчал, переваривая, а потом сказал с сомнением. «Я попробую взять выходные». «Да увольняйся», — подмигнул отчим Антону и будто глазами пытался сказать что-то еще, подталкивал к какому-то действию. «Неужели мама мотивирует Антона?» сделать мне предложение в романтической обстановке. Как-то это неправильно, когда родители половину организовали. Да и не рано ли? Как-то я не уверена, что готова сейчас. Вот и отлично. Мама оглянулась на коридор, будто ждала появления демона, и сказала, «Закажу путевки на послезавтра. Что скажете?» «Я поговорю с начальством. Даже если не получится, как я могу проигнорировать такую вашу поддержку?» — кивнул Антон. «Даже если останусь без работы, быстрее начну дело». «Не переживай, там видно будет», — довольно сообщил отчим, переводя одобряющий взгляд с меня на Антона. Макс вошел в гостиную с таким загадочным видом, и голливудская улыбка на лице, что было совершенно не понять, что же скрывается внутри. «Дорогая», — постучала и позвала мама этим же вечером. «Можно?» «Конечно, заходи». Я потушила экран планшета и отложила его в сторону. «Что случилось? Почему на тебе лица нет?» «Опять французы бастуют». Такое ощущение, что когда им надоедает работать и хочется выходной, они выходят с транспарантами и что-то требуют. Национальная забава такая. А ведь толку-то никакого. Это значит... Нет, не думай, что поездки не будет. Мой менеджер по туризму уговорила меня на одно райское местечко. Лететь, правда, дольше, чем до Парижа. Но зато настоящий рай на земле. Ты только представь. Бунгало, голубое море, песок и вы двое. Звучит, как мечта. Согласилась я с мамой, ободряюще улыбаясь. Отчего-то сразу же повеселела. Тебе нравится? Фух, камень с плеч. Отлично. Тогда завтра вечером у вас вылет. Полет займет восемь часов. Как раз поспите в самолёте, и с утра — заселение. И три дня ваши, полностью. Мам, спасибо большое. Я уже туда так хочу. Даже если Антон сейчас напишет, что не смог договориться с начальником. Тоша уехал сразу после разговора в столовой, чтобы завершить дела в выходной. Он работал в деловом центре менеджером по работе с клиентами и всегда жаловался на босса-фанатика, который все выходные проводил на рабочем месте. Поэтому его рвение в воскресенье было вполне оправданным. Так он мог напрямую договориться с начальством и раскидать текущие срочные дела авансом. Я не дёргала его звонками и сообщениями, ожидая непременно радостных новостей. Мне казалось, что Антон зря боялся насчёт увольнения, потому что знала, он в компании на хорошем счету. Шефу проще дать ему три дня, чем готовить нового кадра на его место. Но вечерний звонок меня удивил. Я уволился В трубке раздалось молчание, а я сама подбирала слова несколько секунд. «Почему? Шеф против?» Мы поругались. Он был не в духе. Спустил на меня всех собак и сделал козлом отпущения. Мрачно объяснил Тоша. Я терпел, пока он не стал орать на меня и обзывать, на чём свет стоит. Я не груша для битья. Парень замолчал, и я заполнила паузу. «Всё к лучшему. Ты сам говорил, что хочешь начать дело». «У тебя же есть кое-какие накопления». И я тактично намекнула на его счёт, прекрасно зная, что бережливость — одна из основных черт Антона. Он всегда экономно подходил к нашим гуляниям и тратам, объясняя, что ему нужен буфер для бизнеса, чтобы встать на ноги, и я полностью его в этом поддерживала. Хм, почему-то Тоша не понравилось упоминание его ресурсов. «Лучше скажи, что там у нас с поездкой». «Мама сказала, чтобы ты ей позвонил. Она тебе всё объяснит и скинет». «Какой-то у неё странный полусюрприз выходит», — замялась я. Стоило мне подумать, что мама подталкивает Тошу к предложению, как мурашки по позвоночнику бежали. Сегодня я даже попросила её не вмешиваться и позволить всему идти своим чередом, На что она ответила, чудное, «Как бы не опоздать?» И быстро выскользнула из комнаты, зачем-то проверив, закрывается ли моя дверь. Хотя почему зачем-то? Всё очевидно. Она вознамерилась обезопасить нас с Максом от запретных отношений. Неужели тогда в кухне она что-то заподозрила? А когда увидела поцелуй, то уверилась в догадках. Вечером следующего дня пожелания доброго пути не были омрачнены ни единым колким взглядом, не испорчены ни единым ядовитым словом Макса. Я даже сначала не верила и постоянно дёргалась, вдруг появится, словно чёрт из табакерки, и всё испортит. Но его с самого утра след простыл, даже не завтракал дома. Куда он делся, не знали ни родители, ни я. Одно известно. «Ушёл по делам, сообщу», — значилось в записке на холодильнике. Неужели мама его отрезвила? «Тогда это просто замечательно», — одумался, наконец. В самолёте я проспала почти весь полёт, проснувшись лишь за полчаса до посадки. Ночь, тропики. Любимый рядом. Что может быть прекраснее? Трансфер довез нас до лодок как раз к рассвету, и смуглый коренастый местный житель ловко погрузил наши два небольших чемодана на лодку и поплыл вместе с нами к райскому острову. Пальмы словно распрямлялись под нежными лучами восходящего солнца, подставляя ветви. Бунгало стояли в тени, а впереди раскинулась полоса золотого песка. Море голубело на глазах, отдавало в бирюзу всё больше с каждой секундой. И когда мы причалили, всё вокруг заиграло красками романтики. «Как тут красиво!» — восхитилась я, оглядываясь по сторонам, пока Антон... Нёс за ручки наши чемоданы к бумгало с красивой цифрой семь. «Как по мне, так одни хорошие знаки». Тоша отчего-то выглядел хмуро. «Ты не выспался?» «Нет, всё хорошо». Тут же сменил выражение лица на довольный парень. Просто задумался. «О чём?» Я подмигнула. «О работе? Не переживай. Помнишь, что отчим сказал?» «Да вот от этого мне и неудобно!» — Сковано пожал плечами Туша, ставят чемоданы на крыльцо. Дядя Вова перед нашим отъездом, как только узнал, что Антон поссорился с начальником, сказал, «Все надо делать в нужный момент. Сейчас как раз подходящий. Не переживай, барахтаться не оставим. Отдохните, переключитесь и вперед!» Даша на защиту диплома, а ты — ко мне. Наберёшься опыта и откроешь своё дело. Или меня сменишь, раз Максу неинтересно. Он же сам предложил. Что ты переживаешь? Я открыла дверь карты и вошла в унголо, затаив дыхание. Вау, как атмосферно. Посмотри, что это? Водяной матрас? «А это гигантская ракушка!» Мы с восторгом изучили обстановку, радостно переглядываясь. «Айда купаться!» — предложила я. «Давай!» — подхватил Тоша. Я первая выбежала в купальнике из дома, закружилась по пляжу, а потом оказалась на руках парня. Тоша побежал к морю со мной на руках и закинул меня туда, как следует, раскрутившись. «Ах ты!» Я вынырнула из воды, жадно глотая воздух. И тут мой взгляд упал на соседнюю бунгало, откуда вышла пара. «Макс?»